Глава сорок вторая. «Мсье ничего не ест», — сказала сестра сен жозеф «У мосье вкус испорчен маньчжурской кухней», — отозвалась настоятельница. Сестра сен жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Одингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами. «Чтобы доказать, как вы несправедливы, маммэр, я авансом загублю превосходный обед, который меня ожидает». «Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада все ей показать». Настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой. «Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок». Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную. В дверях она пропустила Китти вперед, и они в сопровождении сестры Сен Жозеф и Одингтона, пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек китаянок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия. «Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию. Так у них остается меньше времени думать об опасности». В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью, подрубали, смётывали. В третьей помещались самые младшие. Малыши от двух до четырёх лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельницу, сбежались к ней. Черноглазые, черноволосые хватали её за руки, зарывались лицом в её широкие юбки. Чудесная улыбка озарила её лицо. Она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передёрнулась. В этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлых, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение, а настоятельница стояла среди них как воплощенное милосердие. Заметив, что она собралась уходить, они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось все так же, улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего. «Вам, вероятно, известно», — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, «что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медиков за каждого ребенка, которого они сюда приводят, иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их». Она обратилась к сестре. «Сегодня новенькие есть?» «Четверо. Сейчас с этой холерой они больше, чем когда-либо, озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками». Она показала Китти спальни. Потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти услышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей. «Лазарет я вам не покажу» сказала настоятельница невозмутимо. «Это зрелище не из приятных». Она вдруг словно что-то вспомнила. «Доктор Фейн сейчас здесь?» В ответ на ее вопросительный взгляд, монахиня, весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась. При открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сан-Жозеф вернулась к ним. «Нет!» Он был раньше и обещал еще заглянуть. «А как номер шесть?» «Умер, бедняжка!» Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве. Они пересекли внутренний дворик. Там Китти увидела два длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Одингтону. «У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их подвое на одну, а как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего». Потом улыбнулась гостья. «Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину».